руна 33. три кулервом узнает что родные его живы поспешил золотоволосый кулерво стройный юноша в синих чулках прочь из дома ильмаринина пока не узнал кузнец о гибели жены пока не вскипел великой злобой к крабу и не пожелал с ним посчитаться направился кулер в лес потому что некуда было больше податься бездомному сироте. Но легки были его думы, и веселилась душа раба от того, что исполнил он месть и наказал насмешницу На весь лес трубил он в свой рок и откликались дали на злорадное веселье Кулерову. Долетели до кузни звуки рожка из леса, И бросил иль маринин работу, вышел на двор посмотреть, отчего стоит в бару такой шум, и тут увидел он растерзанную зверьми жену и стал от горя недвижим. Всю долгую ночь провел кузнец на дворе в стенаниях, много пролил слез по любимой жене по красе земли и моря, и было его сердце чернее угля а мысли, как деготь. Кулер уже до ночи шел по частому лесу, а как стемнело, сел усталый на землю и принялся вновь горевать о своей сиротской доле. У всякого есть родина и есть свое жилище, а для него родина темный лес, поляна, дом, очагом ему служит ветер, а дождь ему вместо бани. Еще до рождения потерял он отца, Отняли его в детстве от матери, жив ли кто из его родных, или весь погиб великий род Калерво, или все, что получил он с рождением, это башмачки изо льда и снежные рукавицы, чтобы ступить ему в гололед на шаткий мостик и упасть в гнилую болотную воду. Долго сетовал на судьбу Кулерво. Пожаловался он и Укко на свое несчастье, что вырос он без отца и без матери, что одинока его жизнь, как у чайки над утесом, что всем поровну сияет на небе солнце, и только одному ему оно не светит и не греет душу. Но ничего не ответил великий Укко. Видно, думал свою думу, где вместо мыслей у него леса, озера и звезды и тогда решил в отчаянии Кулерову пойти в землю Унтамо и отомстить врагу за раны отца, за слезы матери и за свое злое несчастье. — Подожди же, — Унтамойнин, губитель моего рода, — воскликнул Кулерову с ненавистью, — разорю я твой дом и сожгу дотла широкий двор. Под утро... Шла мимо лесная старушка и, услышав гнев Кулерво, спросила его. — Куда собрался ты, сынок? В какие края спешишь на битву? — Ведет меня месть на чужбину в селении Унтамо, — ответил Кулерво. — Хочу я отплатить ему за свой несчастный род, за смерть отца, Кулерво, за слезы родимой матери в пепел обращу я его жилище. — Нет. — Не погиб еще ваш род, — сказала старушка. — Спасся отец твой, Калерво, и жива-здорова мать. Обрадовался Кулерво и бросился к старушке с расспросами. — Скажи мне, милая, где живут они? Где отыскать мне отца с матушкой? — Живут они нынче на краю Лапланской земли, — сказала лесная старушка, — у озер богатых рыбой. «Как достигнуть мне той земли? Как отыскать туда дорогу?» «Путь туда не близкий. Сначала три дня иди лесом вдоль реки», — ответила старушка. «Потом сверни на север и встретишь на дороге гору. Обойди ее вдоль подошвы слева и придешь к другой реке. Ступай по берегу, и как минишь три порога...» На конце косы у длинного мыса увидишь рыбачью хижину. Там живут твои отец и мать, там сестры твои и братья. Быстро собрался Кулерва в дорогу. А в пути все случилось, как сказала лесная старушка. Три дня шел он лесом, а потом, свернув на север, повстречал гору. Обогнул Кулерва ее подошву слева и вышел к речному потоку. Держась берега реки, прошел он три порога и вскоре на конце песчаной косы увидел рыбачью хижину. Поспешил Кулерва в избушку и бросился на грудь отцу и матери со словами «Вернулось ваше дитя, которого в раба обратили мужи Унтамо!» «Живой ты явился, сынок!» — не сдержала слез мать. «А я тебя уж не ждала!» И как по мертвому по тебе рыдала, было у меня два сына и две дочки. Пропали из них старший, но вот сыночек возвратился, а дочке так и нет. — Как же пропала сестра? — спросил Кулерово. — Где она погибла? — Ушла она в лес по ягоды, — горько вздохнула мать. Хотела набрать под горой малины, и там исчезла. А как погибла, никто не знает. Может, утонула в болоте? или растерзали ее волки. Неделю ходила я по лесу, звала с горы дочку, но не нашлась она, а дубравы мне велели, чтобы не кликала я ее попусту. Не вернется она больше в жилище матери и к отцовской пристани.